16. К набережной пришвартованы кораблики, внутри темно. Скользящие огни обливают их светом, гонят тени из-под моста. Жирненькие речные трамвайчики ползут, утыканные довольными личками. Под ногами булыжники, и в ложбинке между ними неудобно соскальзывает каблук. Послушай, Корто. Вообще-то я Денис. Корто одна сотая Дениса. Гонки теней по стене набережной. «По крупным белым камням? Я же только с этой одной сотой и знакома. К ней обращаюсь. Ты хоть знаешь, кто такой Корто Мальтес?» Герой знаменитого во Франции итальянского комикса, авантюрист и красавчик, исколесивший полмира в поисках приключений. Корто Мальтес жил в начале прошлого века, знался с Распутиным, Германом Гессе, Джеком Лондоном и даже Иосифом Джугашвили, любимец женщин. На твоем месте я давно бы уже сделал выводы. Не примазывайся к чужим подвигам. Поднялись в старый город, в узкие улочки. Улица Кота, который ловит рыбу. Шестнадцатый век. По легенде, здесь в таверне обретался ни дюжинного ума котяра. В свободное время он ходил на рыбалку, добычу волок хозяевам. Всем бы такого кота. Хотя я котов не очень. А ты бульон из них пробовал? Протопали еще немного. это самое старое дерево в париже, а напротив самая старая церковь бедного святого жюлиана дерево того и гляди рухнет а церковь какая-то не впечатляющая. марина отстает на пару шагов смотрит денису в спину белая рубашка брюки не заинтересовался бы притащился бы в майке про идиотов и драных джинсах улица жит люкер век почему так назвали идея есть Кер, сердце, какая-то любовная история. Походка развинченная, руки в карманы, начинает нравиться сильно. Это лирика, художница. Реальность банальна. Название пошло от Жиля Люкём, что в то время означало «повар-жиль». Кстати, о еде. Погрызть ничего не хочешь? Приглашаю.